с собой такую элементарную вещь, как герметичный контейнер для воды. «Твою мать!» — я пнул груду осколков, которые разлетелись стороны. «Твою мать!» «Спокойно, Вато, этим не поможешь!» Уэрман говорил правильно. «Ей хотелось бы разозлить меня, не так ли? Разозленным Эдгаром легче манипулировать». Я попытался взять себя в руки, но не срабатывала даже мантра «Я могу это сделать», и все-таки ничего другого у меня не было. А что тебе остается, когда ты не можешь положиться на злость? Признать правду? Ладно, но я не знаю, что нам делать. Расслабьтесь, Эдгар, Джек улыбался. С этим мы как-нибудь разберемся. Как? О чем ты? Можете мне поверить. — ответил он. Мы уже стояли перед Чарли Жакеем, свет определенно полил овел, когда мне в голову пришли строки из старой песни Дэйва Ван Ронка. Вместо утки курицу нам мама купила, на стол кверху лапками ее положила. Чарли не напоминал ни курицу, ни утку, но его ноги, которые заканчивались не ботинками, а темным железным пьедесталом, действительно торчали вверх. Голова исчезла, провалилась через прогнившие, покрытые мхом и ползучими растениями, доски. — Что это, мучачо? — спросил Уэрман. — Ты знаешь? — Я практически уверен, что это цистерна, — ответил я. — Надеюсь, не для сбора нечистот. Уайрман покачал головой. Он не стал бы опускать их в говно, даже если бы совсем тронулся умом. Никогда в жизни. Джек переводил взгляд Суайрмана на меня. На его лице читался ужас. «Адриана там? И няня?» «Да», — ответил я. «Я думал, ты это уже понял. Но самое главное там персе». «Думаю, цистерну выбрали потому, что...» Элизабет настояла на этом, чтобы гарантировать, что эта сука будет покоиться в водяной могиле, — мрачно сказал Уэрман. — В могиле с пресной водой. Чарли оказался невероятно тяжелым, а доски, которые закрывали дыру в высокой траве, прогнили сильнее, чем перекладины лестницы.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 Одному из нас все равно пришлось бы это сделать, а я был самым легким. Она прогнулась под моим весом, предупреждающе застонала, выдохнула затхлый воздух. «Сойди с нее, Эдгар!» — крикнул Уайрман и одновременно раздался крик Джека. «Держите, Жакея, а не то он провалится Они вдвоем ухватились за Чарли, а я сошел с прогибающейся крышки. Уайрман держал ноги, Джек обнимал талию на мгновение я подумал что чарли все таки нырнет в цистерну и утащит их за собой, но совместными усилиями им удалось повалиться назад и жакей оказался на них сверху из под земли появилась его улыбающаяся физиономия и красная кепка облепленная здоровенными древесными жуками несколько попали на перекошенное от напряжения лицо джека один в раскрытый рот уаймана Тот закричал, выплюнул жука, вскочил, продолжая отплевываться и тереть губы. Мгновением позже Джек уже составлял ему компанию, танцуя рядом и вытрясая жуков из рубашки. «Воды — Воды! — проревел Уэрмен. — Дайте мне воды, один из них у меня во рту. Я чувствую, как он ползает по моему грёбаному языку. — Никакой воды. — я залез в заметно опустевший пакет с едой стоял на коленях а потому в нос бил запах идущий из дыры в крышке и запах этот оставлял желать лучшего такой же наверняка шел бы и только что скрытые могилы собственно цистерна ею и была Пепси. «Чизбургер, чизбургер, пепси!» — воскликнул джет никакой кока колы и дико расхохотался я протянул уэрману банку газировки он скептически посмотрел на нее потом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 — Да, но сначала нужно избавиться от этого дерьма. — Нам следовало принести лом. Уайерман продолжал отплевываться. — Я его понимал. — думая он бы нам не помог, — возразил Джек. — Дерево совсем прогнило. — Помогите мне, уэрман Я встал на колени рядом с ним и услышал. — Не надо, босс. Это работа для людей с двумя руками. Я почувствовал, как мгновенно вспыхнула ярость.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 И когда Уэрман приблизился к тому месту, где начал очищать крышку Джек, а Джек туда, где начинал Уэрман, я спросил, «Гарпунный пистолет. Заряжен, Джек?» Он посмотрел на меня. «Да, а что?» «Потому что, боюсь, дело дойдет до фотофиниша».